Глава 6 Когда Рэй оставил Алису в школе ведьм после того, как забрал из нее энергию, то выйдя за пределы спрятанного пространства и оказавшись в Сугарамурди, хозяин времени задумался, что делать с куколкой дальше. Он не мог вернуться сейчас в Барселону, в его квартире Макс, а эта энергия для магов как соблазн, перед которым невозможно устоять. Рою приходилось постоянно держать себя в руках, чтобы не раскрыть энергию и не поглотить ее. Барселона – опасное место. Лучше спрятать ее понадежнее где-нибудь, где ее никто не найдет. И тогда он точно сможет предотвратить ситуацию, что зеркало будет активировано и принца Люма найдут. Но где такое место может быть? Возможно, где-то в Пиренеях есть пещеры, где ее можно спрятать, или найти заброшенный дом, или замок на горе, куда вряд ли кто заходит, утопить ее в море, вживить животному. Рей ломал голову над задачей, пока шел к машине. И еще он думал о том, как же раскрыть энергию и расщепить ее между членами маг-сопротивления, чтобы они могли сразиться с Инквизицией, войском короля, королем. Ведь в этом и состояла цель – сделать из энергии оружие для спасения. При одной только мысли о короле Ватра, Рей передернул плечами. Мерзкое создание, которое не желало уходить из жизни и цеплялось за существование в надежде найти сына. «Принц Люмы мертв, Ваше Величество!» – прошептал Рей и против воли почувствовал, как по коже пошли мурашки. А насколько он был уверен, что это чудовище было мертво? Рэй завел машину, чтобы поскорее убраться из мрачного места, набивавшего такие мысли. Его еще потряхивало после объятия Алисы. Как же так получается? Он не разрешал себе чувствовать на протяжении многих лет. А сейчас на миг потерял контроль над чувствами, и они его чуть было не убили. Но Алиса… При мысли о ней, Рэй резко нажал на тормоз и остановился. Ему страшно хотелось забрать Алису из школы ведьм. Он понимал все по ее отчаянному взгляду. Рэй страстно желал, чтобы она сейчас сидела рядом. Но она опасна для него. Теперь, когда ему надо контролировать тягу к энергии, хозяин времени не смог бы контролировать еще и эмоции». Алиса должна остаться там, где нет опасности для ее жизни. А со всем остальным он разберется, когда вернется за ней. Когда будет свободен от обязательств. Когда, наконец, разделается с призраком прошлого и поможет маг сопротивлению. Алиса должна вернуться в мирный город. В ту Барселону, что она знала и любила. Рэй не зря оставил на дереве в саду у матери Алисы специальное заклинание. Он не успел сказать об этом Алисе, но сейчас Женевьев и вся ее семья не станут удивляться тому, что Алиса так долго не приезжает, не отвечает или пишет им про разные курсы и поездки. Это заклинание сильно притупляло тревогу и переживания. Женевьев будет воспринимать все спокойно. Это должно помочь Алисе не дергаться из-за мамы. Рэй снова завел машину и поехал. Он убеждал сам себя что это лучшее, что он может сделать. Алиса не должна жить в его мире. Ее место в счастливом плоском мире, среди лекарств и исследований, подруг и родных. Лучшее, что он может сделать, сохранить ей жизнь и исчезнуть. Рэй чувствовал тяжесть в груди, сердце закрывалось от этих мыслей, не тревожа его больше странными желаниями и порывами. Не в том он сейчас состоянии. Энергия в кармане манила и дурманила. Рэй понял, что решение надо искать быстро. Он промчался по дороге в Памплону, проехал город и тронулся дальше. На обочине то и дело встречались паломники. Здесь пролегал путь к Сантьяго де Компостелло, плоского мира, и тысячи паломников каждый год преодолевали сотни километров, чтобы дойти до города в Галисии. Здесь, в Наваре, их путь начинался на границе с Францией. Так что они еще в самом начале пути. А вот на каком этапе пути он сам? Хозяин времени очень старался не думать об этом, но энергия обжигала его своим чистым светом, наполняла даже сквозь свою оболочку, и мысли разворачивались в голове помимо его воли в сторону предназначения. Куда он идет? Чего желает от жизни? Он не задумывался над этим за все время, что был хозяином часов, минут, мгновений. Он просто жил, просто дышал, просто смотрел на Барселону, море, горы, помогал кому мог, наказывал тех, до кого дотягивался. Он словно отдыхал после долгих страданий или тяжелой работы, а потому не стремился к какой-то цели, а наслаждался. Он стал как время. Не торопился никуда, потому что был уверен, что везде появится вовремя. Но когда Макс стал подбивать его на Макс сопротивление, когда появилась Алиса, все вдруг вышло за пределы его контроля. События развивались стремительно, резко, неожиданно. И это Рея немного настораживало. Время словно помчалось, закусив у дела, или же он слишком увлекался дружбой и помощью, забывая о времени сам и допускал ошибки, «У него появились цели», — вдруг подумал Рэй, «а цель направляет время в определенное русло. Правильные ли цели он выбрал?» Он задумался, глядя на дорогу. Мимо маленьких городков все дальше он увозил нечто невероятно сильное. Но чему послужит эта мощь в итоге? Добро и зло порой неразличимы. Они могут скрываться внутри любого живого существа и без устали бороться друг с другом за власть. Поэтому Рэй не доверял никому из магов, даже себе». А что, если оставить ее существу, незаинтересованному в магии, которая черпает энергию из других источников? Божеству доверять он не мог. Боги играют магами и людьми, как фигурами на шахматной доске. Рэй вдруг подумал, что доверил бы эту силу Эйру Рагану, лорду оборотни из Барселоны. Только благородное создание могло так гостеприимно принять Макса и Алису и не оторвать им головы, а помочь». К тому же, насколько Рэй успел понять, Роган из древнего рода. В таких семьях данное слово держится, а честь имеет огромное значение. Но Эйр Роган жил в Барселоне, а Рэю хотелось оставить куколку подальше от города. Увидев на холме Мальтийский крест, Рэй сначала глазам не поверил. Но когда подъехал поближе, убедился, что белый крест на красном фоне все-таки принадлежит ордену. На указателе на поворот говорилось, что здесь расположен ночлег для паломников и церковь. Рэй медленно повернул и поднялся на холм. Ночлежка и храм стояли друг напротив друга на небольшом пятачке. Между ними с холма открывался вид на памплону. Пара паломников развешивала белье, но при этом было довольно тихо и больше не было никого. Припарковав машину, Рэй вошел в ночлежку. В комнатке слева от входа за столом сидел худощавый седоволосый мужчина с загорелым приветливым лицом. «Вы паломник?» – обратился он к Рэю после приветствия. Рэй покачал головой. «Нет, но мне нужно связаться с руководством Ордена. Вы знаете, как это можно устроить?» «Ну, честно говоря, я доброволец, с руководством не сталкивался никогда, но могу связаться с одним из членов Ордена. Прошу вас, это важно». Не задавая лишних вопросов, мужчина полез в телефон, набрал номер и, бросая полные любопытства взгляды на Рэя, стал ожидать ответа. Рэй спокойно рассматривал в окно церкви. Сейчас, зимой, паломников мало. Может попробовать оставить куколку здесь, но он не решался рискнуть. «Прошу вас, мой собеседник, донат преданности Ордена, он хочет узнать, с кем вы хотите связаться и почему». Мужчина передал телефон Рэю. «Добрый день». Рэй заговорил, не дожидаясь, когда представится собеседник. «Мне нужно срочно связаться с великим командором Ордена, если это по-прежнему фра Людовик де Монбель». «Да, по-прежнему, но по какому...» «Скажите великому командору, что время не ждет, время имеет свои резоны, он поймет». «Но я не могу просто так передайте мои слова секретарю великого командора», нетерпеливо прервал его Рэй. «Хорошо, ждите, я перезвоню». Когда экран телефона погас, мужчина поднялся и спросил, «Не хотите ли кофе?» «Не откажусь», усмехнулся Рэй. Они прошли на кухню, и пока хозяин ночлежки делал кофе, Рэй наблюдал за ним. Тот излучал какое-то невероятное спокойствие и гостеприимство. Тихое, мирное счастье уверенного в своей полезности человека. Но чего Рэй не ожидал, так это того, что мужчина, сев напротив него с чашкой кофе, спросит, «Вы хозяин времени?» Рэй приподнял бровь, словно недоумевая, о чем это говорит собеседник. «Не волнуйтесь, я не маг, не колдун, ничего сверхъестественного», поспешил объяснить мужчина. «Но если ничего сверхъестественного, то я знаю про хозяина времени, про то, что вы наследуете магию друг от друга только со смертью предшественника, про то, что можете выбирать при желании внешность и даже пол при воплощении в хозяина из прежнего себя, про то, что время заряжает вас, подчиняется вам. Это удивительно». «Откуда знаете?» – не выдержал Рэй. «Вам же известно, что князьями Мальтийского ордена несколько раз были хозяева времени. Иначе не обратились бы к нам». «Да, конечно, но вы...» «Я человек», – улыбнулся мужчина. «Не представился, кстати. Хосе». Он протянул руку рейю «Рэй», – маг пожал руку хозяина ночлежки. «Я много читал об этих легендах. Ведь у нас это легенды. В хозяев времени верят не больше, чем в духа дома». «Интересное сравнение», – усмехнулся Рэй. «Вы не обижайтесь», – поспешил извиниться Хосе. рей смотрел на него и чувствовал себя совершенно спокойно. Удивительно, что человек из плоского мира так просто заговорил с ним, раскрыв его суть. «Вы не боитесь меня?» – спросил рей «Обычно хозяев времени боятся или требуют от них заглянуть в будущее». «А зачем же мне вас бояться?» – искренне удивился мужчина. «Разве вы злое создание? Нет. Вы время, которое знает все». Как Бог, Раю стало интересно, он видел, что человек перед ним озарен спокойным светом веры, но не понимал, как он может верить в религию и в магию одновременно. Ну, Бог, по сути, выше всего, Он как свет, нечто неосязаемое, но Он воплощается в разные формы. Может, вы часть Бога, как и я, просто у вас есть больше возможности Ему служить на более высоких частотах. А если бы я сказал вам, что помимо магов существуют Боги? Ну, несомненно, существуют. Рэй растерялся. Несомненно. Да, просто их все зовут по-разному. Думаю, в христианстве боги зовутся ангелами и демонами, а маги – чудотворцами или пророками. Ну, просто имя меняется, суть-то остается. Не зря же детям внушают мысль, что ангел побуждает их творить добро, а дьявол – зло. Это все та же игра, не так ли? Да, все та же. Рэй уже не отрывался от лица собеседника. Хосе улыбался, пил кофе и объяснял ему все лучше, чем он мог почувствовать до этого. «Он, хозяин времени и маг, существо на порядок более высокое, чем тот, кто сидел напротив. А знаете, может, оно так и есть, и именно нечто более высокое, чем игры богов, привело меня к вам», — вдруг согласился Рэй. «Я не сомневаюсь в этом. Вам, видимо, нужно было это услышать. Но почему я? Ведь вы же знали все это до меня. Ведь время знает все». «Если бы...» С горечью отозвал Сарей. Но все знать невозможно. Знаете, сколько миллиардов и миллиардов комбинаций реальности будущего существует? Невозможно знать их все. Чем ты дальше смотришь в будущее, тем оно неопределеннее, ведь оно зависит от выбора многих, который меняет тут же количество и вариации будущей действительности. Это утомительная тяжелая магия. Он прервался, удивившись, что вдруг выговорился человеку. Хосе слушал его внимательно, а потом кивнул. «Да, бесспорно, но вы можете видеть правдивое прошлое, то, что было в самом деле. Можете предвидеть будущее и даже создавать его. Это прекрасная работа, очень творческая и необыкновенно захватывающая». «Откуда вы столько про нас знаете?» – не выдержал Рэй. «Я любопытен, когда впервые услышал легенду про хозяина времени, про связь с орденом. Стал читать все документы, которые оставили после себя хозяева времени из ордена. Они многое писали в письмах или дневниках, но сохранились жалкие крупицы». «Вы интересный человек, Хосе». Рэй отпил еще кофе. В этот момент телефон Хосе зазвонил. «Это вас». Он передал трубку Рэю. «С вами будет говорить великий командор ордена», – снисходительно сказал чей-то голос. В следующее мгновение связь переключилась, и бодрый, рисковатый голос произнес. «Время порой забывает, что у него есть мой личный номер». «Фра Людовик, я не забыл, но время поджимает, а вашего телефона под рукой не было. Если бы не увидел флаг ордена, не вспомнил бы про вас. Мне нужен ваш совет». «Конечно», – смягчаясь, произнес голос. «Все, что в моих силах». «Я знаю, вы любите загадки, а я пару дней ломаю голову над одной. Существо, не обладающее магией, не питающееся энергией, не стремящееся к власти, не имеющее магии, но разумное, способное выполнить просьбу, имеющее понятие о данном слове, способное защититься при необходимости, кто это может быть». Великий командор ордена был полукровкой, наполовину магом, наполовину колдуном. Силы и магии в нем было немного, но зато он отличался тонким умом. Хозяин времени один раз уже просил его совета и был поражен мудростью командора. Однако сейчас командор молчал довольно долго. «Мое дорогое время, почему-то мне кажется, что ответ находится прямо перед вами. Не знаю, это просто первое, что приходит в голову». Рэй посмотрел на сидящего напротив него Хосе и осознал, насколько прав великий командор. «Я благодарю вас за совет, друг мой!» Мягко попрощался он и отключился. Не подозревающий ни о чем Хосе... Кротко улыбнулся. «Вижу, что великий командор разгадал загадку, и вы не зря к нам заехали». Рэй медленно кивнул. «Насколько маг может довериться человеку? Для него этот опыт будет первым, и ответа он не знал. Маги обычно презирали людей, как скот, но Рэй уже давно поменял свою точку зрения. Он видел, что и люди влияют на время, а значит, все гораздо сложнее, чем думают маги. Люди — часть этого мира, часть энергии, часть потока» и тоже способны создавать, просто иначе, чем это делают боги и маги. «У меня к вам одна просьба, Хосе», — начал Рэй нелегкий разговор.